Саша Николаенко. Муравьиный Бог. Реквием. Посвящаю П.А. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь.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 Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 20. На странников Самсонов день воскресный. Дождем с утра немного покропило, потом развеяло. На плетни виноградном в юнки раскрыли тонкие цветки. Запахло колдовским медовым взваром лип густым и сонным. Сад захмелел, по конским щавелям испарина прошла, шиповник опадал. Второй зацвет взяла Мария, роняя с вялых чаш спятые лепестки, выкручивая алые венки из куколок-бутонов. От кучи перегноя за калиткой поплыл сенной навозный пар. Покойник-остерье, старухина белье и детские рубашки — застыли на веревке бельевой, и солнце стало в тусклом мареве, как в студне. На полотенце крылья шоколадные сложив, присела бабочка, как сквозь себя смотрела в небо синим глазом. С распятия пугало застрекотали на кота добжанского синички. Дверь скрипнула, осыпав на веса за порог, назад поволоклась. Косой притвор ударил в бубен сито, половник звякнул одуршлаг, подпрыгнуло ведро, дверь распахнулась. Выйдя из тени веранды на крыльцо, она сказала. «Странно приимец, странник, ангеле родитель твой, Петрушка, сушить. Теперь семь дней дождя не жди». «Добра не жди», — послышалось ему. Понравилось, что странник. Он посмотрел в булавочное хитрое лицо, защепленного в пальцах комара, сдавив покрепче, вытер о коленку, зевнул и взглядом поискал в завалах хламовых беседки палки от сачка. Но только удочку нашел свою с заржавленным крючком и папин спиннинг, складной с оранжевой рулеткой, с шикарным Флуоресцентным поплавком, который все равно не разрешала брать. Зевнул опять. Зеваш, ворота закрывай. Чего собакой лязгаш? Наловишь мух, отложит яйцов по кишкам и будешь червяков кормить. Не буду. Будешь, бабушка сказала. Все будем. Шире разевай. Покойник не любил, когда они поспорят. Любил, чтоб дело миром шло у них, и, если что, стучал из-за стены живой кулешкой и кричал: Бьять, бабы, бять! Ну, все, вступил поясница, Бьять тебе, бять бабочка моя, бьять баба! Где бьять тебе? Где бять? Чего, за зинку и можешь сходить? Под хроп глуха, любовь ту стала! И если их не выходило припугнуть, перемирить, то плакал. «Ну ты смотри, чего наделал, паразит! Доволен, неть. Весь день теперь не будете спать, проклятый!» «А я-то, бабчу. «Безмужней ходить девка на сносях! С чего бы ветром занесло? Чего ему?» Чертя беду на все лады, она пошла покойника проверить из дома позвала. «Петруш, иди, угадились опять!» За дальним лесом низко грохотнула, перекатилась к клязьме, вниз, к водоканалу, расплавилась в густой кузнечный хор. Сверкая штыковой, пошла войной за Волгу грозовая туча, оса задребезжала о стекло. Отдвинув гробовины уголок, и пальцем удавив осу меж складок, прищурясь въедливого солнца, она всмотрелась за забор. — Не видишь, Петь? Не Дергунову черт несеть? — Небо! — И все же язычок прибрать, греха подальше. С утра носилу первой линии и жмею, под вечер точно жди. И тяжело вминая половицы, с опаской на покойника косясь, Из счетчика разбитого достала язычок газетный, сложенный в четыре, который через трещинку в окошке колесика, чтобы не набегало черти что, держал. Покойник не любил, когда лихует с государством, был партийный. В коробочке его лежали многие медали, и обещала их напугало, ворон смешить, повесить, если проклятый будет ягозить. «Мне повоюй, мне повоюй, господин тлен!» «Он, в партию пиши, как бабка с сиротиной, хремль граблють! Траву с земли, кору с горы, за инвалидность за твою хроб не соберешь, ори!» «Кондратий, хватить! Закупаем вон с петрушкой за забором, да, петрушка?» а? «Что жизнь прожил, что нет! Медали бы обездяты грызть твои!» Они не золотые, баб. При коммунизмах где-то только зубы золотые. Умрем возьмешь в сарае гвоздодер. воздодер. хотел нок-тхотел от. Будет с двух храбов велосипед. И усмехнувшись, сунув язычок в бездонный фарту, как карман, окончив спор победой, захромала из пустой, дощеп притреснув разговоры дверью. Пустая комната звалась пустой с тех пор, как из нее перетащили на веранду папы кресло, и кроме холодильника и деда в ней больше не осталось ничего. «Бять, баба! Де, гляди! Смотри, де, посмотри!» Покойник посмотрел за гробовины отогнутый уголок, как там сверкает зеленеет за окошком, на пугало в рукав, на флоксов шапки, На узкую заросшую тропинку под веревкой, Которой солнышко полощет бельецо, Закрыл глаза. Устал. Петруша отпустил обзорный занавески край и вышел. — Утих? — А Дергунова баб -то, может, не придет? Ты вставь пока, а я ее подкараулю у забора. — Под Подкарауль, Петруш. Не приведи, о, споть, как с холодильника, горим. — Не проведи послышалось ему. «Меня не проведет». После обеда опустили дачи, горожане разъезжались, за ними затворяли ворота кривых заборов пенсионеры-старички, и голоногая вечерняя Москва их снова открывала и пинала, и конница велосипедная загрохотала пыля дорожной насыпью в гороховые поля к пруду. Петруша подошел к забору, Сорвав зеленую еще крыжовину, поморщись, лопнул шарик на зубах и, выжив сладковатый сок, отплюнул шкурку. Землей уже лежало множество таких. Она крыжовины зеленые срывала тоже. И тоже сплевывала шкурками живки. Он прислонил к щели заборный глаз, выслеживая Дергунову, замер. Расхаживала вдоль забора Кура и, обождав пока еще пойдет, вдев пальцы в рот, присвистнул. Кура понеслась, кухча, забилась в лопухи и, закатив от ужаса, глаза затихла. Звеня звонком, бренча багажником с привязанной подушкой, промчалась мимо наблюдательного пункта на своем орленке, Василевских Сашка, Я отодвинув тайный лаз, просунув голову меж досок, смотрел — как под короткой плессировкой юбки мелькают над педалями подковки узеньких сандаль. Калитка скрипнула, и дряблая рука в пигментном крапе пролезла в щель, пытаясь сквозь нащупать ржавень и крючок. «Идет!» Он разогнулся, отпуская доску, грядками укропа, по клубникам промчался до крыльца, окликнул «Ба! Она!» Но в доме было тихо. Он бросился впустую, под баба бьять, на цыпочки поднялся, выдернул из щели язычок, зажал в кулак и, запыхавшись, вышел на крыльцо. У лавочки уже стояла Дергунова в своей мышиной коцовейке с прокисшим репчатым лицом и с толстой папкой счет оплаты электрических услуг. С задов, от дальнего двора, с ведром, без дна... Какому дном служил пружинистый каркас сорнячных веток. Шла она, и заговорщиком кивнув, ее каемочкой тропинки обойдя, разжал кулак. Газетный язычок упал в траву. «Бог дай здоровьиш, зинуль! «Тебе, Верунь, молитвами твоими. твоими Чего-то зачистила к нам. Не я часто, дела часты. Петруш, это куда собрался-то?» Я так. А так ведро на бабе вынись. Не видишь, Зина Санна вон пришла. Помощник вверх растет. Ой, Зин, спаси тебе, Господь, помощников таких. Чего стоишь, что? На веранду проходи. Петруша зашагал с ведром нейтральной полосой малиновых рядов к помойке. Добжанский кот в репейниках сидел. За валенкой бежали муравьи, садилось солнце. На Василевских стороне дядь Женя Папин Беломор курил, теть Люба в их беседке накрывала ужин. Толкнул калитку, вышел, продравшись сквозь кордон цеплючих веток ямы грибной. Одной рукой, зажав от вони нос, за уголок седой половичок откинул, каким она для перегноя укрывала общий ссор. Земля под ним дымилась, Как будто в глубине зыбучих ворохов травы, осклезлых гущ, куриных косточек, личинок червяков, подзуд зеленых мух, на земляных дрожжах, последнюю выпаривая влагу, тлел пожар. Звонок по кочкам прыгая зазвякал, багажник застучал тра-та-та-та, залаял за забором Сашкин шарик и, обгоняя мчащийся овраг, гремя, скрипя, Педалями в уклон крутя промчалась мимо Сашка с посвистом разбойным. Ввернув восьмерку задним колесом у их ворот, пришпорила коня и, осадив, похлопав по багажнику, сказала, обернувшись, «Садись, да низа прокачу «И ты летишь!» Цепившись в железяку под седлом, раскинув кеды над крутящейся землей, боясь, что пальцы вдруг прищепит ржавая пружина, а ветер ноги оторвет, и майка Сашки прямо обнос: хлоп-хлоп! И за спиной ее не видно впереди, как будто в пропасть, а мир назад, наверх свистит, а ты туннелем вниз под дикий треск прищепки в спицах, в колодец ужаса из двух заборов и времен, в котором, как в метро, сливаются сейчас и было сбудет деревья, крыши, небо, облака, забор-вагон, трава-перрон, и если духу хватит обернуться, увидишь, как маяк пожарной вышки, взлетая, исчезает в высоте. Последний скорый в глубину земли трясется так, что зубы, как горох, глаза закрыл, чем видеть, как в лепешку. Сейчас и все, но только все быстрее, и ужас обгоняет страх. Тра-та-та-та! Уже быстрее нельзя никак, как будто растворился в скорости обратной, как размолола мельницы педали там, в пересечении дачных линий, сошедшихся, как в папиных чертежных ватманах в одну, сквозь дальний лес портал. Открылся черная дыра, и даже тормоз задней не поможет, не спасет, и обреченно думаешь «Спасите, мама!» И смерть внезапно отпускает хват, да так, что в желтенький горошек майки Сашки головой и пыль столбом, и ноги опускаются на землю, болтаясь, как веревки, в кедах и шнурках. Ну как? Вообще! Из двух сторон руля коня идут... Ведут домой оранжевый орленок, Хрустя вечерней пылью золотой.